Ты о чем? Ну, про встретить. Замялся Клим, не зная, как помягче выразить свою мысль. Вот тебе суждено было, а мне, например, нет. Глупости. Весело захохотала мама, высоко поднимая голову. Смеялась она всегда громко и от души, так что и окружающим ее людям хотелось улыбнуться. Климу не досталось от нее этого качества. Он был спокойным и мало эмоциональным, как отец. именно это вроде бы хорошее качество мешало ему в жизни в его жизни не хватало эмоций он и внешне был похож на отца стандартного телосложения стандартной ничем не примечательной внешности как любили говорить ему преподаватели в институте ты Клим январь прирожденный шпион самый н е з а п о м и н а ю щ и й с я внешностью что в нашей работе просто подарок ничего не глупости Клим рядом с матерью снова чувствовал себя маленьким и глупым. Ему безумно нравилось это чувство. Возможно, он даже делал это нарочно, чтобы вновь о к у н у т ь с я в детство, хотя бы на секунду. Запомни, Климушка. Мама перестала улыбаться, и он понял, что сейчас она скажет что-то серьезное. В жизни никогда ничего тебе не дается просто так. Лишь только закрыв одну дверь, ты сможешь открыть новую. Но ну вот я ее и закрыл. Не стал спорить Клим. Да, но она у тебя последние полтора года была приоткрыта постоянно, и из нее страшно дуло. Мама снова улыбнулась. Надеюсь, ты ее не просто закрыл, а еще чем-нибудь припер. Помнишь, как в старом анекдоте: "Мойши, ты дверь на замок закрыл? Закрыл", отвечает тот. А цепочку повесил? Повесил. А щ е к о л д у закрыл? Закрыл. А швабры припер? Забыл. Ну вот, восклицает жена. Заходите, люди добрые, берите, что хотите. Рассказав анекдот, который Клим слышал много раз, мама засмеялась з а р а з и т е л ь н о и громко, словно сама услышала впервые эту маленькую одесскую историю. Понимаешь, сынок, если ты хочешь каких-то перемен в своей жизни, необходимо самому сначала изменить ее течение, изменить привычки, город, друзей, хобби. Лишь тогда п о я в и т с я ш а н с на перемены. А сидеть на одном месте и рассказывать всем, как ты желаешь встретить человека, по меньшей мере глупости, надежда на чудо. Помнишь русскую пословицу: "Подлежачий камень, вода не течет". А как же судьба и на печке найдет? Решил потягаться с мамой в знании пословиц Клим. А это она не работает. Засмеялась мама. Все, мы приехали. Клим огляделся. Пока они с мамой болтали, он упустил совсем их маршрут и сейчас не понимал, где они. Это что? спросил он, показывая на красивый резной забор, за которым в ы с и л с я коттедж с т р а н н о й но интересной конструкции. Это наш дом, гордо ответила мама. Помнишь, как у Чебурашки? Мы строили, строили и наконец построили. Красота! восхитился Клим. От калитки в глубину двора вела тропинка, с двух сторон засаженная высокими соснами. Отец дома? немного взволнованно спросил он. Нет. Спокойно, словно не заметив дрожащего голоса сына, ответила мама. Он тоже хотел тебя встретить, но у него на работе проблемы, которые требовали срочного вмешательства. Не надумывай. Улыбнулась мама, словно подтверждая свои слова. Он давно уже не злится на тебя, а как узнает о твоем разводе, его вся обрадуется. Меня уже начинает пугать ваша безудержная радость по этому поводу. Проворчал Клим, рассматривая впечатляющий дом. Он был именно таким. Крыша шла ломаной линией и держалась на внушительных колоннах разной высоты. От этого она прыгала, то поднимаясь вверх на пять метров, то опускаясь почти к самой земле на колонну не больше метра. Стены в доме все были из стекла, а вокруг него шла терраса из дерева в форме кормы большого корабля. Клим стоял, восхищенно о г л я д ы в а я шедевр. Сам делал? – спросил он восхищенно. Конечно. Гордо ответила мама, тоже любуясь шедевром, словно видела его впервые. Отец был архитектором от бога. В советское время в городе Н по его проектам были построены дома, школы, садики. Позже, после наступления голодного капитализма с русским лицом, он открыл свою строительную компанию. Так как отец был хорошим специалистом и работал на износ, она выжила в девяностые и развилась в двухтысячных. Сейчас это была самая большая и современная строительная фирма в городе. Отец уже давно не проектировал ничего сам, ссылаясь на занятость. Для меня проект был сюрпризом, рассказывала мама, показывая еще недоделанный сад, в котором во всю шли работы. Он принес и сказал: "Маша, давай мы с тобой построим дом для друзей, как Чебурашка с крокодилом Геной". А когда я увидела проект, то загорелась домом вместе с ним. Ему очень хотелось, чтобы ты оценил его творчество.